Глава 63. Запинаясь, я принялась рассказывать о том, что сегодня произошло. Ноги плохо держали, поэтому я присела на диван. Я словно заново вернулась в ту машину, а потом на стройку. Только сейчас, когда адреналин сошёл на нет, всё представало в более ужасном свете. В голову полезли разрушающие мысли. А что, если бы они и правда сделали то, на что намекали? Что если бы я не успела сбежать? Вплоть до этих секунд все события проносились словно на убыстренной перемотке. Словно всё происходило не со мной. Похищение, побег, работа, встреча с Матвеем и волнение, как ему рассказать. У меня просто не было возможности как следует осмыслить происходящее, а потом и по-настоящему испугаться до этого момента. Сейчас же, когда проговаривала вслух, кровь стыла в венах от возможной перспективы. В памяти принялись всплывать более мелкие детали, которым не придавало значения в те моменты, занятые лишь мыслями о выживании. Сальные взгляды парней, их издевательские ухмылки, спёртый воздух салона, тишина заброшенной стройки. Страх запоздало начал заползать под кожу, грозя обернуться приступом паники, а ещё становилось страшно от того, что может сделать Матвей. Говорила, а сама всё время косилась на его лицо, которое сейчас напоминало каменную маску. С каждым произнесённым мной словом его глаза темнели всё сильнее. Я ещё не забыла, как жестоко он избивал Дэна прямо на глазах у всех, и насколько пустыми и чёрными были его глаза в тот момент. Страшно подумать, что ему может прийти в голову сейчас. Ему ещё повезло тогда, что никто на него не донёс и не возникло проблем с дирекцией или полицией. Пусть у него есть хоть трижды отличный адвокат, но рисковать и шутить с этим всё равно нельзя. «Ну вот, Матвей». Твои уроки самообороны очень пригодились. Большое тебе за них спасибо. Завершила рассказ похвалой в его адрес, чтобы хоть как-то сгладить произошедшее. Попыталась дать понять, что всё закончилось наилучшим образом, благодаря ему. Опасность позади, и поводов для беспокойства больше нет. Извини, Полин. Мне нужно отъехать сейчас. Не надолго. Голос спокойный и ровный, но этот тон не мог меня обмануть. Он явно не собирался расслабляться. Матвей, что ты собираешься делать? Поднялась с дивана и шагнула к нему. Полин, давай ты не будешь вмешиваться. Он приблизился, приобнял, и его губы коснулись щеки. Сделал это чисто механически. Я чувствовала, его мысли витают где-то далеко. Точнее не где-то, ясно где именно. Моя ошибка. Я думал, достаточно хорошо всё ему объяснил, но оказалось нет. Матвей, ты не можешь предугадать всего. Это был единичный случай, и навряд ли он повторится. И Дэн сказал, что у него уже куплены билеты. Думаю, он давно улетел и больше не появится здесь. Куплены билеты? А он случайно не сказал куда? Хм, нет. Ладно, мы разберёмся. Он развернулся и начал пересекать холл. Произошло то, чего я так боялась, поэтому и тянула с признанием до последнего. Но ведь если Дэн и те парни уехали, Матвей успокоится. Я догнала и схватила его за рука в толстовке, заставляя остановиться. — Что ты собираешься делать? — Ничего особенного, я же сказал. Не забивай голову. — Матвей, я не хочу, чтобы ты сейчас уезжал. — Полин, не спорь. Он высвободился из моих рук и пошёл дальше, к выходу. Побежала вперёд, обогнала и встала перед ним, загородив с собой входную дверь. — Он ведь ещё будет за рулём. Куда он поедет? Да ещё на ночь глядя. Если из-за меня у него будут проблемы или с ним что-то случится, я не перенесу. Я не хочу, чтобы ты сейчас уезжал, мой голос звучал твёрдо, я не собиралась отступать. Жаль, этот тон не произвёл на Матвея никакого впечатления. Дай мне пройти. Скрестила руки на груди и отрицательно поматала головой. Нет. Его глаза сверкнули недобрым блеском. Я же попросил не вмешиваться. Похоже, так я ничего не добьюсь. Он просто отодвинет меня от двери, хотя бы потому что физически более развит и намного сильнее, и уйдёт. Мне останется в бессилии кусать локти и сходить с ума. Я решила избавить тон, расцепила руки, а потом обняла себя за плечи. "Матвей, пожалуйста", прошептала. "Мне так плохо сейчас. Не уходи, пожалуйста, не оставляй меня одну. Я сильно перенервничала сегодня, только сейчас это поняла, когда рассказывала мне. Будет без тебя очень плохо". Он замер на секунду. Выражение его глаз начало меняться. Похоже, это тон более верный. Матвей бросился к нему и обвил шею руками, прижалась к нему так тесно, как могла, принялась покрывать лицо лёгкими поцелуями. Я ужасно соскучилась по тебе, Полина. Очень соскучилась, Матвей так сильно. Он шумно выдохнул. Полин, нечестно. Честно или нет, но я добилась своего. Его ладони легли на мою талию, тело подалось навстречу, а губы коснулись волос. Матвей, я перенервничала, так хочу, чтобы ты успокоил. Полин. Чёрт, Полина, иди ко мне, пожалуйста, так хочу. Матвей никуда не уехал в тот вечер, остался со мной. А на утро сказал, чтобы я не волновалась ни о чём. Он не будет психовать или что-то в этом роде. Был реально спокоен, даже расслаблен. В тот день ему удалось усмирить мою бдительность. Как и на следующий, и ещё через день. Ничего не напоминало о том случае, кроме того, что теперь охрана всегда следила за мной. Я ездила с кем-то не только в те вечера, когда он не встречал, но днём и даже утром. Всё время разные люди. Я уже сбилась со счёта, но кто-нибудь обязательно оказывался рядом. Матвей, столько денег, говорила ему, не стоит, тем более я переехала к тебе. Полин не обсуждается. Я действительно переехала. Матвей настоял, и я не возражала. Правда, взяла совсем мало вещей, всего лишь забила доверху неизменный рюкзак. Мне не хотелось заполнять пространство его дома собой и своими вещами слишком поспешно. В личных отношениях все эти дни Матвей был настолько властным и подчиняющим себе, что у меня голова шла кругом от его напора. Кожа потом ещё долго горела, хотя мне так нравилось. А ещё я познакомилась с его отцом случайно. Мы пришли ужинать в очередной ресторан. Он тоже появился там в сопровождении очень ухоженной и красивой женщины. Высокий, подтянутый мужчина, очень заметный. Они подошли поздороваться. Матвей с моего негласного разрешения пригласил к столу, и мы провели вечер все вместе. Отец Матвея вызвал во мне неоднозначные эмоции. Понравился с одной стороны, он оказался очень привлекательным по мужски, почти таким, как и его сын, несмотря на разницу в возрасте. Он отлично держался, хорошо говорил и мог расположить к себе. Но от него так и веяло опасностью. Не знаю, в чём это выражалось, возможно, в слишком цепком взгляде или в точно рассчитанных движениях. Я бы честно поестереглась переходить ему дорогу. Сразу вспомнилось все, о чем вскользь упоминал Матвей. Какие-то незаконные дела, обыски, очень может быть. А вот следов пьянства на его лице я не обнаружила. Надеялась, это теперь и правда в прошлом. С трудом верилась, что такой человек не может побороть вредную привычку. Его спутница по большей части молчала и ловила каждое слово. Явно влюблена, чего не скажешь об отце Матвея, хотя сложно сказать. Я решила, что буду вести себя, как ни в чем не бывало, и мы достаточно свободно проговорили на разные темы. Матвей заметил потом, что я понравилась его отцу. Такое не часто бывает, Полин, чтобы ему кто-то нравился. Я рада. Мне он показался интересным собеседником и вы с ним чем-то похожи. Я принимала ванную, в его не решалась пока называть её нашей квартире, когда услышала звонок. Как раз завернула краны, еще бы пропустила. Да, слушаю. Голос Матвея звучал напряжённо, а потом я перестала его слышать. По всей видимости, он вышел из спальни. Кто бы это мог быть в такое позднее время? Ни за что бы не стало так реагировать на входящие ему и проявлять излишнее любопытство, но нервы в последние дни начали сдавать. Мне везде и во всём мерещился подвох. Злата перестала появляться в универе. Только вчера Соня сообщила, что случайно услышала, как в туалете две девчонки с её потока это обсуждали. Вроде бы она решила сменить университет. Теперь столь поздний звонок Я быстро вылезла из ванной, промокнула кожу полотенцем, накинула халат. Осторожно ступая, покинула ванную комнату, пересекла спальню и выглянула в холл. Разговор велся из кухни. На цыпочках пересекла последние метры и остановилась у пола закрытой двери. Хорошо, говорил в этот момент Матвей. Я знал, что на тебя можно положиться. Да, всё по полной. Чтобы постельный режим не меньше, чем на полгода. А мысли подобного плана не посещали вовсе. Пусть теперь думают только о своём здоровье. Да, все трое. Само собой, это тоже надо. Чтобы впоследствии с ними не возникло проблем. Нет, они должны были понимать, на что идут. Душа ушла в пятки. Это ведь он о Дэнни и тех парнях. Тут Матвей резко развернулся, наши глаза встретились. Полина. Он сбросил вызов и отложил телефон. Всё, и это, не отводя с меня взгляда. Матвей, кто тебе звонил? Неважно. Вы ведь про них говорили. Про Дену и остальных. Вы их нашли? Что с ними будет? Полин, не забивай голову. Что-то серьёзное? Я же сказал, не забивай голову. Нет, я хочу знать. Ты говорил страшные вещи, я слышала. Ты должна была быть в ванной. Матвей, Полин, я не понимаю, о чём мы спорим. Ты хоть понимаешь? Ты понимаешь, что могло бы быть, если бы Я не хочу произносить вслух. Он начал медленно приближаться. Шаг, ещё один, и вот уже стоит совсем близко. Полин, я с ума схожу только при одной мысли и от того, что меня не оказалось рядом в тот момент. Он потянул за пояс моего халата, быстро развязал и оттянул полы в стороны. Прохлада коснулась разогретой после ванны кожи. Взгляд Матвея принялся скользить по мне сверху вниз и обратно, иди ко мне. Нет, Матвей. Сначала мы поговорим. Я не хочу стать причиной иди ко мне сейчас же. Тон приказной. Меня всегда заводил такой, но не сейчас. Сейчас я ни за что не поддамся. Нет. Собрала остаток сил, вырвалась и принялась судорожно завязывать на себе пояс. Он прищурился. Нет. Я же сказала, пока не получу ответа на свои вопросы. Для верности отошла подальше в глубь холла, практически к входной двери. Матвей вышел в холл следом за мной и прислонился к дверному косяку, скрестил руки на груди. Ладно. Что конкретно тебя интересует? что будет с теми парнями и Деном? Они получат по заслугам. По заслугам это как? Их не убьют, не волнуйся. Но сильно покалечат, да? Ты что-то говорил про полгода и здоровье. Им будет так плохо, что придётся лечиться столько времени. Услышала. В его голосе сквозило досада. Да, а ещё, что ещё надо, чтобы с ними не возникло проблем? Вы заставите их делать что-то такое, из-за чего они потом не смогут на вас донести? Что это? Он молчал. молчал. Он никогда не врёт, а сейчас он молчит и ничего не отвечает. Меня затрясло мелкое дрожь. Не то чтобы я их жалела, нет, но они ведь ничего не сделали в итоге. Я не могу сказать с полной уверенностью, что сделали бы. Вдруг они блефовали, это слишком жестоко, Матвей. Это не важно, Полин, сделали или нет. Но это важно. Он оторвался от дверного косяка и теперь стоял посредине прихожей. Ноги широко расставлены, руки в карманах спортивных штанов, но я знала, сейчас они сжаты в кулаки. Они не имели права даже близко подходить, не говоря о другом. Нам повезло, что ты оказалась не из пугливых, и у тебя железные нервы, и что ты смогла защитить себя. А если бы не получилось, что тогда? В голосе сплошной металл, черты заострились. Если до Дэна не дошло в первый раз, второй должен быть таким, чтобы не возникло ни желания, ни возможностей на третий. Иначе таких, как он, не остановить. «Это не выход. Это единственный выход, Полина. Я жалею, что в первый раз обошелся с ним слишком мягко. Ты тогда меня остановила. Не хотела, чтобы тебя забрали в тюрьму. Если что, у меня хороший адвокат, а не волнуйся». По его тону, по всему его виду, я понимала, он не отступит от своего решения и не заберет приказ обратно. «Ты жестокий. Очень, я не узнаю тебя. С тобой нет, сама знаешь. Но не стоит указывать мне на то, как вести себя с другими». Я не хочу видеть тебя таким. Ты с такой лёгкостью манипулируешь людьми и отдаёшь приказы. Я тебе уже объяснял, как это работает. А что, если я оступлюсь? Прикажешь своим людям и меня отправить в больницу? Полин, чего ты добиваешься? Хочешь поругаться? Тем более ты не оступишься. Каждый человек может. Я тоже не идеальная. Всё бывает в жизни. И ты тоже можешь. То есть нет, ты нет, конечно. Но другие, они не такие, как ты. Возможно, попробовать дать шанс. Только лишь с учётом, что ничего не было, вдруг я всё неправильно поняла от страха. Не стоит давить на жалость, на совесть или на что-то ещё. Но это слишком жестоко. Ты же встаёшь на один уровень с ними. Я такой. Хочешь ты того или нет, я не изменюсь. Если не устраивает, можешь проваливать. Никто не держит. Его последние слова словно повисли в воздухе, так ощутимо, почти осязаемо. Ты Меня прогоняешь? Ладно, как скажешь. Кинулась мимо него в комнату, закрылась и начала судорожно переодеваться. Я ничего не добилась, и он сказал, что могу проваливать. А ведь известно, всё, что человек держит в уме, невольно вырывается во время ссоры. Значит, у него уже были мысли выгнать меня. Быстро натянула джинсы и свитер, схватила рюкзак и запихала туда свои вещи, все, которые попались на глаза, вернулась в холл. Матвей всё ещё стоял там. При моём появлении уставился в упор. Под его пристальным взглядом подошла к двери, надела свои кроссовки и принялась их зашнуровывать. Руки дрожали так сильно, но я справилась. «Что, правда, уйдёшь?» Вдруг спросил он. «Да. Похоже, мы поторопились с решением жить вместе». «Похоже на то». «Да. Старалась на него и не смотреть, иначе разревусь. Всё, я пошла». «Кто-нибудь из охраны тебя отвезёт? Сейчас позвоню вниз и предупрежу». «Спасибо». Он вышел за мной на лестничную клетку и довёл до лифта. Я всё ещё не верила, что мы поругались и я ухожу. Но я слишком на взводе, чтобы рассуждать здраво. С нами такое впервые. Мне так плохо уже сейчас, а он так спокоен. Всё, чего мне сейчас хотелось, это побольнее уколоть, чтобы ему стало так же плохо, как и мне. Не знаю, почему я решила переехать к тебе. Плохое решение, как и вся эта идея с нашими отношениями. Мы совсем разные с тобой. Хочешь расстаться? Удар под дых. Такого прямого и сложного вопроса я никак не ожидала. Не знаю. Ты не сможешь долго без меня. Ты сама говорила, ты не сможешь. Врала? Лифт приехал, но мы все еще стояли друг напротив друга. Не врала. Мне так казалось тогда, но сейчас. Сейчас я думаю, что вполне смогу прожить без тебя. Что ж, отлично. Раз ты сможешь, смогу и я. Да? Ага, совершенно точно. Ты же знаешь, для меня нет проблем вступить в новые отношения. Так что... Двери уже закрылись, поэтому я снова нажала на вызов. Прекрасно знаю. И очень рада, что этот фарс наконец закончен. Фарс? Протянул он и прищурился. Именно. Теперь на кнопку вызова нажал он. Что я делаю? Черт. Говорю сама не знаю что, зачем, но поздно. Сейчас я как несущийся вперед поезд и не могу сойти с рельсов. Ступаю в лифт, смотрю на него, а он смотрит на меня символично. Мы ведь встретились первый раз вот так в лифте. только в тот раз в кабине стоял он, точнее, Анис с Никитой, а мы с Соней толклись на лестничной клетке. Почему-то кажется, он тоже про это вспоминает, только теперь мы поменялись ролями, и в лифте стою я. Неужели мы правда расстанемся? Матвей, прощай. Прощай, Полина. Вылетаю на улицу. Свежий, почти морозный воздух ударяет в голову и слегка трязляет. Что я наделала? Что я наделала? Я поругалась с ним, да ещё так серьёзно, зачем? Я же не могу без него жить. Полина, резко дёргаюсь от звука своего имени, но это всего лишь один из охранников, не он, не Матвей. Полина, мне приказано вас отвезти. Пожалуйста, пойдёмте. Спасибо. Мужчина доводит до машины, помогает сесть. Я до последнего жду, что Матвей вылетит за мной и потребует, чтобы я вернулась, скажет, что наша ссора просто глупая шутка, заключит в жаркие объятия, покроет лицо нежными, но в то же время властными и испламеняющими поцелуями, как он умеет, вернёт назад в свою квартиру и спальню, но ничего из того, что я только что вам бросила, не происходит. Я еду домой. Конец первой части. Текст читала Понанкова Наталья.